Глава сороковая Свист автомобилей, проносящихся по трассе, каждый раз заставляет меня вздрагивать. Как Булат и просил, я отошла подальше от дороги и, сев на корточки, спряталась за кустом. Голые ветки вряд ли могут защитить, в случае, если кто-то действительно решит меня найти. Но так мне спокойнее. Самое страшное уже позади, малыш. Чуть-чуть потерпеть. Я дрожу, но теперь уже от холода и обездвиженности. Боюсь, что сядет телефон, и Булат не сможет меня найти. Вдруг неверно определилось мое местоположение, и чтобы добраться до города, мне придется останавливать проезжающие машины. Сейчас мысль об этом наводит на меня ужас. Телефонный звонок в безмолвии открытого неба звучит настолько оглушительно, что сердце вновь срывается в голуб. Скованными от холода пальцами я залезаю в карман пальто и неловко принимаю вызов. «Ты как, Таисия?» Голос Булата, раздавшийся в динамике, обволакивает меня надежностью и успокоением. «Отошла от дороги?» «Да, я метрах в десяти». Спряталась рядом с кустом. «Умница! Мне до тебя не больше пятнадцати минут осталось. Нужно будет немного потерпеть. Холодно тебе, да?» «Немного совсем. Нормально. Я слышу, как у тебя зубы стучат. Чтобы у тебя рука не мерзла и не сел телефон, я сейчас отключусь». «Если вдруг станет страшно, набирай мне сама, хорошо?» «Меньше всего на свете мне хочется перестать слышать его голос, но я понимаю, что был отправ. Бездыханный мобильный может существенно усложнить поиски. Я тебя жду». Сиплю перед тем, как запрятать телефон глубоко в карман. «Всего 15 минут потерпеть, и потом все наладится. Главное, что они ничего со мной не сделали, и моя жизнь может остаться такой же, как раньше». Неожиданно для самой себя я начинаю тихонько петь. Ты самая яркая, самая яркая звезда во Вселенной, и, несмотря ни на что, всегда была и будешь для него первой. По щекам снова катятся слезы. Но ты чего, малыш? Булат едет к тебе. Скоро все будет хорошо. Белый свет автомобильных фар и силуэт длинного седана, остановившегося у обочины, заставляют сердце подскочить. «Это он? Булат? А если нет? А если то они вернулись?» К счастью, звук любимой мелодии отрубает мои сомнения. «Таисия!» Не сумев выдавить ни слова, я распрямляю затекшие ноги и бегу, что есть мочи. Слёзы мешают видеть, но сейчас мне достаточно и одной темной фигуры, шагающей навстречу. Еще немного потерпеть, всего пару секунд. Я с размаху врезаюсь в Булата, и моментально пропадаю в его запахи, в его спокойствии и твердости. Вцепляюсь руками ему в шею и, уткнувшись в кашемировую грудь, начинаю рудать. Тсссс, тихо! Его ладони прижимают меня к себе, гладят волосы, плечи, спину. Все, все, все, девочка моя, все закончилось. И тверже. Надо сесть в машину. Передина. Булат подводит меня к заведенному автомобилю, но вместо передней двери открывает заднюю, дожидается, пока я опущусь на диван и, мягко протолкнув меня к середине, садится рядом. В салоне очень тепло, горит голубоватое потолочное освещение, пахнет безопасностью и домом. Булат внимательно меня осматривает, и в этот момент я осознаю, что, должно быть, выгляжу ужасно. Протираю щеки тыльной стороной ладони и предпринимаю слабую попытку улыбнуться. Есть салфетка? Не сводя с меня глаз, Булат заводит руку назад и достает из бокового кармана двери пачку бумажных платков. Они у него повсюду рассованы, он ведь большой частюля. Я промокаю лицо и замираю, когда Булат вдруг проводит по моему лбу большим пальцем. От легкого нажатия под кожей разливается ноющая боль, я вспоминаю, что ударилась при посадке в машину Фиделя. «Рассказывай». Одновременно мягко и требовательно произносит он заправляя прядь волос мне за ухо. Моя травма не осталась для него незамеченной. Я вижу это потому, как ходит его челюсть. Я опускаю взгляд себе на руки, и меня непроизвольно передергивает то ли от холода покидающего тела, то ли от свежих воспоминаний. Я вышла с работы, наверное, около половины десятого. С Инной немного поболтали. Пошла к дороге. Тут приходится пояснить. Я такси на другую сторону вызываю, потому что так получается проще и дешевле. Там ведь до перехода совсем ничего. А потом он меня окликнул. Снова прячу глаза, чтобы скрыть набегающие слезы. Если бы я раньше рассказала Булату про то, что Фидель угрожал мне, если бы не стала экономить, если бы не растерялась так сильно и шла быстрее, всего этого кошмара можно было избежать. Он приходил как-то в холмы и говорил неприятные вещи что из-за того случая со мной ты его уволил, и что это я во всем виновата. Я сказала ему, что никогда на него не жаловалась, но не поверил. «Тебе нужно было мне об этом рассказать», хрипло произносит Булат, утверждая тем самым мою мантру собобичевания. Он предложил подвести и я отказалась. Мне нужно было идти быстрее, бежать, но я не верила, что они смогут, а они смогли. Затолкали меня в машину — Я выроднила торт, который Ина мне подарила. Она говорила, что очень вкусный, с черносливом. Одинокое всхлипывание волной прокатывается по телу, лишая меня возможности говорить, но успокаивающее поглаживание приводит меня в чувство. Дальше, Таисия. Их было четверо. За рулем Тим, так его называл Фидель. Я совсем не помню лиц. Была в такой панике, что совершенно обезумела. Они сказали, что отвезут меня за город к какому-то Сержу, и там... Не могу заставить себя повторить ту гадкую фразу, поэтому приходится подбирать слова. «Я должна буду делать разное». А потом позвонил ты. Я им показала телефон. Уже совсем ни на что не надеялась, но они вдруг испугались. Потом Фидель сказал меня высадить. Теперь, когда я рассказала все, слезы свободно хлещут из глаз, скатываются по щекам, Затекают за ворот пальто. Мне нужно было вызвать такси ко входу, и не нужно было останавливаться. Сразу нужно было побежать или позвать на помощь, но я так испугалась, совершенно ничего не соображала. Говорить дальше у меня не получается, потому что рот утыкается в плечо Булата. Его ладонь крепко зажимает мои волосы, а хриплый голос заколачивает в меня порцию успокоения. «Хватит, хватит, Таисия, слышишь?» Ты умница, и все сделала правильно. Ты ни в чем не виновата. Я комкаю пальцами воротник его пальто, отчаянно желая вобрать в себя хотя бы часть его уверенности. Я могла рассказать тебе раньше, могла тогда не вести себя с ним так. Слушай меня. Булат говорит это очень строго. Твоей вины нет ни в чем. Не ищи другим оправдания за свой счет. Они того не стоят. Все не пожалеют. Я тебе обещаю.